Содержание. Введение. Страница 3. Значение русской классической литературы. Третье. Периодизация русской литературы 1801-1842 год. 5. Вопросы терминологии. 10. Методические замечания. 14. Источники и пособие, 16. Глава 1. Литературное движение 1801 по 1815 год. Страница 20. Первое. Исторические условия, страница 20. Второе. Идейная борьба. Страница 2. Вольное общество любителей словесности, наук, художеств, 23. Вестник Европы, 25-е. 3. Последние годы сентиментализма, страница 27. -е. Творческие завоевания сентиментализма, 27, Последнее прозаические произведения Карамзина, 27 -е. Последнее стихотворение Карамзина, 30 поэты-сентименталисты, 31 проза-сентименталистов, 33 сентиментализм драматургии, 35 Владислав Александрович Озеров, 36 упадок сентиментализма, 38-е, 4 -е. Просветительство в литературе начала века. Страница 38. Радищев в начале XIX века 39. Творчество поэтов-просветителей 42. Ода достойным 45. Иван Петрович Пнин 46. Василий Васильевич Попугай 47. «Художественные особенности творчества поэтов-просветителей» 49-я, «Поэзия Гнедича» 51-я. 5-я. рецидив классицизма» страница 52 -я. «Полемика по вопросам языка художественной литературы» 52 «Эпигоны классицизма» 56-я, Беседа любителей русского слова, 57-я. Шестое. Романтизм. Страница 59-я. Возникновение романтического направления, 59-я. Литературные истоки русского романтизма, 66-я. Связь русского романтизма... Западноевропейским 68. Социально-исторические корни русского романтизма 70. -е. 7. -е. Элегический романтизм страница 71. -е. Зарождение романтизма в творчестве Жуковского батюшкова 71. -е. «Общественная основа романтизма Жуковского» – «Батюшкова» – «75-е», «Идейно-образный мир элегического романтизма» – «76-е», «Художественный метод элегического романтизма» – «79-е», «Особенности романтического стиля» – «80-е», Формирование романтической эстетики 81. -е. Дружеское литературное общество 82. -е. Выступление Жуковского по литературно-эстетическим вопросам 85. Литературно-эстетические взгляды Батюшкова 87. -е. 8. -е. Борьба. Романтиков за новое направление в литературе, страница 89-я. Литературная полемика о романтиках с классиками, 89-я, Арзамас, 93-я. Подглавка 9-я. Становление реализма в начале XIX века, страница 97-я. Новая Публикация прозы про XVIII 18 века 98, роман Евгений Измайлова 98, Державин начале 19 века 101, Крыло Бэснаписит 105, бытовая комедия 1 четверти 19 века 109, Российский жил Блаз. Нарежного 109, путешествие критики 113, значение ранней русской прозы 115 страница, 10, итоги развития литературы 1801 по 1815 год, страница 116, источники и пособие 116. -е. Вторая глава. Жуковский. Страница 119 Формирование личности Жуковского. 119-я. Первый период творчества. 121-я. Первые баллады как начало нового периода творчества. 123-я. Романтическая лирика. 1808-го. 12 годов 126-я. «Война» 12 -го года и Жуковский, 129-е, «Расцвет романтики Жуковского» 131 «Третий период творчества» 134-е, «Последний период творчества» 138 «Значение романтизма Жуковского для русской литературы» 140 «Завоевание в области художественного языка» 142. Новаторство в области стиха 146. -я. Источники и пособия 148. -я. Третья глава Батюшков, страница 149. Эпикурейская лирика Батюшкова 149. 1812-14 год поэзии Батюшкова 153. -я. Нарастание консервативных тенденций в романтизме Батюшкова, 156-я. Антологические стихотворения, 158 Проза Батюшкова, 159-я. Художественное мастерство Батюшкова, 160 Источники и пособие, 163 Глава 4. Литературное движение 1815-1825 год. Страница 165. Первое. Исторические условия 165. Второе. Идейная борьба 168. Охранительная идеология 168. «Декабризм» как идейно-политическое течение – 169-е, «Общество любомудрия» – 173-е, «Революционно-романтическое течение» – страница – 174-е, «Эволюция элегического романтизма» – 174-е, «Формирование революционно-романтического течения» – 176-я, «Новое литературное общество» 181-я, «Литературно-эстетические взгляды революционных романтиков» – «Полемика о романтизме» – 194-я, «Баллады Катенина» – И «Полемика о Баваде» – 196-я. Мстислав Мстиславович Катенина – 198-я. Первое – «Литературное выступление Пушкина» – 199-я. «Рост гражданской лирики» – 200-я. «Значение Руслана и Людмилы в борьбе литературных течений» – 206-я, «Эпос, драма революционного романтика» – «Подражание Пушкину и декабристам» – 212-я, «Художественный метод революционного романтизма» – «Стиль революционного романтизма» – Значение революционного романтизма – 220-е. Прогрессивный романтизм в поэзии. Страница 221-я. Поэты Пушкинского круга – 221-я. Денис Давыдов – 223-я. Пётр Андреевич Вяземский – Николай Михайлович Языков, 228. -я. Антон Антонович Дельвик, 232-я. Пятое. Возникновение реалистического направления. Страница 234 -я. Становление реализма. 234 -я. Первое. Реалистические произведения. 235 -я. Вопрос о начале нового направления, 236-я. Литературные истоки русского реализма, 237 -я. Идеологические и социальные основы реализма. 240. -я. Шестое. Итоги развития литературы 15 и 25 годов. Страница. 242-я. «Источники и пособия» 243 Пятая глава. «Рылеев. Жизнь и деятельность» 247-я. «Гражданская лирика» Рылеева 250 «Думы» 253-я. «Войноровский» «Неоконченные поэмы и трагедии» – 259-я, «Историческое значение поэзии Рылеева» – 261-я, «Источники, пособия» – 261-я. Шестая глава. Александр Сергеевич Грибоедов. Страница 262 -я. «Жизнь и деятельность». 263, «Литературные взгляды», 266, «Раннее творчество», 267, «Конфликт и сюжет комедии Горя Тума», 270, «Основные образы», 274, «Драматургическое мастерство Грибоедова», 278, Полемика вокруг горя от ума 281. Творческие замыслы после горя от ума 285-я. Источники пособия, 290. Седьмая глава. Литературное движение 1825-1842 годов. Страница 291 Первое. Исторические условия. 291. Идейная борьба. 294. Кружки 30-х годов. 298. Идейное искание Белинского. 304. Философские письма Чаадаева. 309. Направление, течение литературы. 25 го 42 вторых годов, страница 311-я. «Революционный романтизм» после 25-го года, страница 313-я. «Адоевский» Александр Иванович, 314-я. «Вильгельм Карлович Кефельбекер», 316-я. «Александр Александрович Бестужев-Марлинский, 320-я». Философский романтизм, страница 325-я, Дмитрий Владимирович Венегитов, 325 -я. Евгений Абрамович Боротынский, 327-я, Фёдор Иванович Тютчев, 332-я, Повести Адоевского, 335-я. Реакционный романтизм. Страница 336. Седьмое. Пути романтической эстетики. Страница 341. Эстетика романтического идеализма. 341. Романтическая эстетика полевого. 344. Восьмое. Формирование реалистической эстетики страница 346 эстетические взгляды «Надеждина» – на 346 участие пушкина в литературной борьбе 349 эстетические взгляды пушкина 351 страница первые критические выступления Белинского» – 355 страница Статьи Гоголя по литературно-эстетическим вопросам, 358-я. Романтизм и реализм в широкой литературе. Повести Погодина, 362-я страница. Художественная проза Полевого, 364-я. Три повести Павлова. 367, «Сказки», «Даля», «Историческая проза Ложечникова», «369-я», «Александр Иванович Полежай», «370-я», «Песни Кольцова», «374-я», «Псевдореализм Булгажина», «376-я», «Булгарин» и «Сенковский в борьбе против реализма» 377. Десятая. Новая ступень в развитии романтизма. Страница 379. Поздний романтизм Лермонтова. 380. Романтические традиции в раннем творчестве Герцена, Огарёва, Белинского. 381. Одиннадцатое. Утверждение реализма в литературе. Страница 384 Новые задачи литературы 384 Реалистический роман Лермонтова 389 Психологическая повесть Герцена 390 мертвые Мёртвые души. Как завершение литературного периода. 391. Творческие принципы реализма. 393. Черты реалистического стиля. 394. Развитие эстетических взглядах взглядов, взглядов Белинского. 401 создание эстетической программы реализма 406 12 итоги развития литературы 1825-м под сорок второй год страница 407 источники пособия 407 глава 8 александр сергеевич пушкин страница 412 «Лицейский период» – Вольная «Вольные стихи» – 420-е, «Руслана Людмила» – «Романтические поэмы и лирика» 431-е, «Цыганы» 447-е, «Пушкин-Михайловская» – «Борис Годунов» – «Граф Нулин» – Пушкинская лирика после 14 декабря 479, Полтава 488, Болдинская осень 30 года 501, Евгений Онегин 502, Маленькие трагедии 526, Повести Белкина 534. «Поэзия Пушкина» 30-х годов, 541, -е. «Медный всадник» 544, -е. «Проза Пушкина» 30-х годов, 546, -е. «Капитанская дочка» 549, «Неосуществлённые замыслы» 561, -е. «Пушкин, критик, публицист» 563, -е. «Национальное, мировое значение Пушкина». 564-я. Источники пособия 567-я. 9 глава. Николай Васильевич Гоголь. Страница 571-я. Идейное и литературное влияние на молодого Гоголя. 571-я. Юношеские мечты о гражданском служении. 575-я. Ганс Кюфель-Гартин, 575 -е. Гоголь на государственной службе, 577-я, Сближение с литературными кругами, 578-я, Вечера на хуторе, близ Диканьки, 578-я, Гоголь-Историк, 587-я, Арабеский, Миргород, 590 -е. «Ди» 591, «Тарас Бульба» 591, «Старосветские помещики» 598, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 602, «Петербургские повести» 606 страницы, «Невский проспект» 607, «Портрет» 610. «Нос» 613, «Записки сумасшедшего» – 614-я, «Шинель» – «Замысел комедии» – 621-я, «Женитьба» – 622-я, «Ревизор» – «Борьба вокруг комедии» – «Гоголь о значении театра и комедии» – Мертвые души» – 634. Типы помещиков. 635. Губернские чиновники. 639. Образ Чичикова. 642. Тема народа. «И России» – 643, «Жанр мертвых душ» – 647, «Особенности гоголевского реализма» – 649, «Художественный язык Мертвых душ» – 653, «Значение Гоголя в развитии художественного языка» – 656, Мертвые души в оценке критики» – 658, «Полемика» по поводу мертвых душ душ» – 660-е, «Идейно-творческий кризис Гоголя» – «Выбранные места» из «Переписки с друзьями» – «Письмо Белинского Гоголю» – «Второй том Мертвых душ» – Историческое значение Гоголя. 673. Источники, пособия, 676. 10 глава. Михаил Юрьевич Лермонтов. Страница 678. Лермонтов и общественная среда. 679. Два периода в творчестве Лермонтова – лирика – романтические поэмы – песня про царя Ивана Васильевича – 719-е, опыты реалистической поэмы – драматургия – Вадим – «Княгиня Леговская» 738, -я. «Герой нашего времени» 741, -я. «Значение Лермонтова в русской литературе» 757, -я. «Источники», «Пособие» 759, -я. 11 -я глава, страница 362, -я. «Путь Кольцова в литературу» 762, -я. Идейное и творческое развитие Кольцова 765, -я. Думы 766, -я. Песни 767, -я. Стиль песен Кольцова 771, -я. Ритмика Кольцова 774, -я. Вклад Кольцова в русскую поэзию 775, -я. Реализм Песен Кольцова 776. -я. Источники пособия семьсот семьдесят седьмая.